Глава тринадцатая. Как только утих вихрь, январь и Дмитрий накинулись на преграду, скрывавшую их брата и его спутницу. Видели они и как покачнулся февраль, и как прижал к себе надежду. Заметили и гаснущее свечение сырой магии, от посоха исходящее. «Он борется!» Напряженным тоном, тяжело дыша, пояснил младшему брату Яр. «Хоть бы она смогла помочь!» Думая о Наде, откликнулся Дмитрий. «Хоть бы она была жива!» – качнул головой январь. «Что там?» – хором закричали позади Константин и их спутницы. «Как, Надя, Феликс держится?» И тут смертоносная сфера, что еще миг назад бурлила сильнейшими ветрами, лопнула, как безобидный мыльный пузырь. Братья стремительно подались вперед, успев подхватить тяжело обмякшего на землю февраля и безвольно привалившуюся к нему надежду. Месяц уверенно сжимал посох, окончательно подчиняя его себе. Свет магии полностью пропал, явив артефакту привычный облик белоснежного посоха. «Спасибо», — с трудом произнес Феликс, глядя на братьев. «Помогите, спутница моей». Сам он не в силах был даже подняться, так изнурило его тело противостояние с первозданной силой. Он все же смог сдержать ее, не допустив полного прорыва. Подбежавшие в этот момент Страж и Милава с Настей ужаснулись по виду Нади. В окружении огненной копны, сбившихся в сплошной колтун волос, ее лицо казалось сероватой маской. А надолбом, исчезая за ухом, отчетливо виднелась серебристая прятка. «Бегом, Колесе!» — рявкнула ведунья, осознав, что не переживет, если придется провожать душу Соклановки за грань. «Я здесь останусь, посторожу!» — пообещал Кощей. — Сейчас только Горыныча на подмогу вызову. — Хорошо, — согласился Яромир, поднимая бессознательную надежду на руки. — Если что-то случится, сразу зовите нас. Когда они толпой ввалились в дом Бабы-Яги, ведунья сразу же поманила их за собой. По дороге спрашивая о случившемся. Пока Надю раздевали, Дмитрий поведал о том, что приключилось в пещере. — Милава, помоги Феликсу! — распорядилась Олеся, закатав повыше рукава. «Мне и так хорошо». Февраль попробовал отмахнуться, но под суровым взглядом Яромира притих. «Сядь и дай себя смотреть!» Непререкаемым тоном распорядился старший брат. «Хватит, нагеройствовался уже!» Пришлось Феликсу смириться и позволить Милави обследовать себя. Но все то время, пока спутница брата хлопотала над ним, он не отрывал взгляда от надежды. Ее лицо в облаке растрепанных рыжих волос казалось необычайно бледным. Искусанные потрескавшиеся губы выделялись ярким пятном на общем фоне. Прикрыв глаза, месяц сдержал болезненный стон. Чувство вины разрывало душу на клочки. Если бы была такая возможность, он бы многое отдал, чтобы изменить последний час. Уберечь спутницу от той боли, которую невольно причинил ей. Не переживай так. Тихо сказала Милава. Олеся ее быстро на ноги поставит. Главное, что Надя тебе помочь сумела. И пострадала из-за этого. Буркнул Февраль, вновь посмотрев на свою спутницу. Но ведь жива осталась. Не согласилась Милава. Не вини себя, что было, то было. Лучше подумай о том, как бы она себя чувствовала, если бы не смогла помочь тебе. Нет ничего страшнее для спутников, чем не уберечь месяца своего. Февраль удивленно посмотрел на девушку, а затем крепко задумался. Никогда месяцем в голову не приходила мысль такая. Всегда только сами себя ответственными во всем считали. «А ж ты, не совсем так все оказалось. Теперь она спать будет до сил набираться», — отвлекла его от размышлений Олеся. «Повезло, что все кости себя не переломала, пока ветра твои ее крутили. А так ушибов до да порезов много было». «Да и из-за твоей стабилизации ослабло совсем». «У Насти прядь седая появилась», — тихо сказала Настя, проведя ладошкой по волосам Соклановки. «Жаль». Взгляды всех присутствующих тут же устремились за ее ладонью, осознавая явный признак пережитого надеждой испытания. «Давайте выйдем отсюда», — предложил Декабрь. «Не будем мешать спутнице отдыхать». «Я с ней рядом останусь». Ответил февраль, и никто не стал спорить. Понимали, гибло это дело, не отступится месяц. Оставшись один на один со своей спутницей, Феликс долго всматривался в ее лицо. А затем наклонился и в лоб поцеловал. Да прошептал еле слышно «Прости». Когда Надя открыла глаза, то сначала даже не поняла, где находится. В доме февраля таких комнат не было. И только услышав за дверью грохот и возмущенный каркающий голос, наконец сообразила, что спит в доме бабы-яги. «Чудно как!» – удивилась девушка, слегка нахмурившись. «И что я здесь делаю?» Как только она этим вопросом задалась, так сразу все и вспомнила. А вспомнивши, почувствовала, как сердце сжалось от тревоги за февраля. Жив ли он? Сумела ли помочь? Осторожно встав с постели и переждав накатившую слабость, Надя направилась к двери, намереваясь разыскать хоть кого-нибудь, кто сможет ее просветить. Выйдя в коридор и никого не обнаружив, она здраво рассудила, что нужно идти на кухню. Правда, путь показался ей долгим и трудным. Девушку шатала, словно она очень долго спала. Добравшись до конца коридора, она с облегчением выдохнула. Прислонившись лбом к деревянному полотну, Надя немного отдышалась. Пришла в себя и решительно взялась за резную ручку. Как и ожидалось, все нашлись на кухне. а Олеся что-то возмущенно выговаривала одному из волчат. Ворон Воронович сурово кивал головой в такт ее словам. А второй волчонок, в это время никем не замеченный, потянул со стола полотенце, на котором стояла тарелка полной отварной картошки. «Осторожно!» – воскликнула Надя, предостерегающе взмахнув рукой. И тут в сторону стола пронеслась воздушная волна – сметя и тарелку, и полотенце вместе с волчонком. Раздался грох от расколовшейся посуды. Звериный скулёж, поверх мохнатого носа плюхнулась горячая картофелина и мягкий шелест, на мгновение позже тканей. А затем все резко стихло. Перестали дребежать черепки, и в потрясённом безмолвии застыли присутствующие, переводя взгляд со спутницы на учиненный погром. А Надя стояла нежива, не мертва, пытаясь понять, что же сейчас такого случилось, как и по ее ли вине. Машинально подняв руку, чтобы убрать лезущие в глаза волосы, она услышала взволнованный голос Олеси. «Наденька, руку опусти! Только медленно и осторожно!» Сглотнув, девушка исполнила просьбу ведуньи, переведя на нее испуганный взгляд. «Что со мной?» — голос спутницы февраля прозвучал сипло. «Не знаю, но мы обязательно разберемся». Задумчиво и думать забыв о волчатах и миске, поманила ведунья. «А ты проходи, садись, сейчас кормить тебя буду». «А февраль где?» Поинтересовалась Надя, присев за стол, пока хозяйка шустро убирала учененный погром. «Домой недавно ушел, обещал вскоре вернуться», – заверила Баба Яга. Как раз в этот момент в дом вошли Феликс, Ярамир и Милава. Увидев, что Соклановка сидит за столом, спутница января радостно бросилась к ней и... Тут же была отброшена назад порывом ветра. Январь, продемонстрировав быструю реакцию ловкость звернулся и успел перехватить ее до столкновения со стеной. «Прости!» – испуганно охнула Надя, прижав руки к груди. Она и подняла-то их только, чтобы обнять Милаву, а вон оно как вышло. «Это еще что такое?» Едва убедился, что с Милавой все хорошо, Яр резко обернулся к Надежде, рассматривая ее с таким вниманием, словно впервые увидел. Феликс же и вовсе побледнел и застыл на месте, не шевелясь, впившись в спутницу свое ошеломленным взглядом. Чего в нем только не было. И отороп, и испуг, и... понимание. «А это, кажется, сила у Надежды проснулась», — повидала Олеся, переведя насмешливый взгляд на Февраля. «Знакомая такая силушка!» Февраль от слов ее вздрогнул и, с видимым усилием преодолев свое удивление, шагнул к Наде. Приблизившись вплотную, ласково провел рукой по ее волосам и присел рядом на корточки, вглядываясь в зеленые глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Надежде на мгновение показалось, что они одни в комнате. Настолько Феликс приковал к себе все ее внимание. Именно у него она хотела получить ответы на множество вопросов, роящихся в голове. И месяц смотрел на нее так же пристально, не скрывая и радости от встречи, и ободрения, и даже отсутствие смущения, что сейчас его искренние переживания и волнение за Надию могут видеть все. «Хорошо», – осторожно откликнулась девушка, невольно принижая голос. «Если не считать того, что я почему-то все разрушаю. Как же так?» Откуда напасть такая взялась? Не напасть то, адар! Разбив очарование на миг возникшей между ними связи, строго вмешалась Олеся, не дав Феликсу и слова молвить. Раз появилась сила у тебя, радуйся и учись контролировать ее. А то я на тебя никакой посуды не напасусь. Надя растерянно моргнула, пытаясь осознать новость. У нее сила. Магическая. Приобняв девушку за плечи, Феликс плавно потянул ее вверх поднимая и подтолкнул в сторону двери, ведущей в другую часть дома. «Пойдем поговорить нам надобно», — спокойно пояснил он. «А заодно и оденешься, нечего по полу босиком скакать». Только тогда Надя вспомнила, что стоит перед всеми в одной ночной сорочке. Правда, она плотная и длинная, а все одно неудобно. Вернувшись с помощью февраля в отведенную ей комнату, девушка скорее юркнула в постель, прикрываясь одеялом. Вот только заметив, что месяц мнется у порога, в раз о смущении забыла и слегка нахмурилась. Причина его заминки была одна, спутница не сомневалась. «Ты не виноват в том, что случилось!» жаром желая раз и навсегда искоренить его опасения, заверила Надя. Увидев, как мужчина еле заметно поморщился. «Если кого и следует винить, так это Абраксиса. «Не он тебе боль причинил, а я!» — ответил Феликс, но ближе подошел. «С его подачи!» Не пожелала соглашаться Надя, понимая, что если не разобраться с этим чувством вины, оно останется между ними, превратившись со временем в стену отчужденности. «Не знаю, что он такого наговорил, но уверена, что любой бы на твоем месте не вытерпел. Я тебя не виню, и ты не смей!» Опасаясь резко махать руками, она категорично качнула подбородком, давая понять, что этот вопрос для них отныне закрыт. «Лучше скажи, как мне теперь быть?» Я не знаю, почему эта странная сила появилась. И тем более не представляю, как ее обуздать. Не хочу быть источником проблем. Не волнуйся так, я всему научу тебя. Ведь твоя сила сродни моей. Соприкоснулись наши души. В тот миг, когда ты, магию посоха во мне беснующуюся, усмирить помогла. И искорка ее к тебе попала. Пояснил месяц, а затем хитро добавил. Зато теперь ты сама сможешь создавать ветра. Сначала Надя подумала, что он шутит. А когда поняла, что это не так, радостно взвизгнув, она потянулась к месяцу крепко, обняв его. А когда он, помедлив лишь миг, обнял ее в ответ, довольно выдохнула. «Странная ты», — тихо шепнул Феликс ей волосы, легонько погладив девушку по спине. «Все мои прошлые спутницы больше нарядом и украшением радовались. Им и в голову не приходило силы желать». Оба, не сговариваясь, решили про Арину не упоминать. «Так и мне они нравятся!» Не стал отрицать Надя, положив голову мужчине на плечо. «Но ведь это же ветры! Как их можно сравнивать с какими-то побрякушками?» «Понял я, понял!» Облегченно рассмеялся Февраль, немного отстранив девушку от себя. «Как окрепнешь, так сразу же и обучать начну!» «А я уже...» Начала убеждать Надя, волнуясь, что пока станет стихийным бедствием. Но вошедшие в комнату Соклановки не дали договорить. «Февраль месяц, там Кощей просил, чтобы ты к ним вышел», — повидала с поклоном Милава, недоуменно оглянувшемуся на них Феликсу. «А мы пока с Надей посидим». «Она ведь так и не поела еще», — тихо добавила Настя, ставя на стол у окна, принесенный с собой под нос. «Прости, чуть позже поговорим» сказал спутнице февраль, опасаясь, что снова колдуна себе заявил, и вышел из комнаты. За те два дня, что Надя проспала, он места себе не находил от беспокойства и грызущего изнутри чувства вины. Все это время он или подле ее кровати просидел, или дозором по миру сказочному ходил, не имея сил спокойно терпеть разлуку. Олеся даже отчитала его, уговаривая хоть немного отдохнуть. И теперь, когда Феликс увидел, что Надя очнулась, и тем более не держит обиды на него, испытал колоссальное облегчение. Впустив новую спутницу в свой дом и свою жизнь, он неожиданно понял, что больше не хочет оставаться один, отгородившись от всех стеной безразличия. То время прошло, и сейчас месяц жаждал вновь ощутить всю полноту жизни, и пробудило в нем это желание Надя. «Хорошо, что все в сборе». — сказал Константин, когда февраль вышел к ним. Оказалось, что за время его недолгого отсутствия к Олесе прибыли не только его братья со спутницами, но и кощей с Горынычем. «Что-то случилось?» — пытливо спросил Феликс, присаживаясь за стол. «Кто же темницу Арины сторожит?» «Все знали, что сейчас ее без присмотра оставлять нельзя. Вот-вот должны оковы магические пасть». «Черномор со всей своей дружиною», — успокоил его страж. «У меня же идея возникла». «Я так понимаю, у твоей спутницы дар открылся», — спросил страж, пристально на братьев посмотрев. «Да, но я смогу обучить ее всему. Надя не доставит никому беспоко...» «Так я и думал», — задумчиво перебил страж. «О чем ты говоришь?» — удивился Декабрь, осторожно снимая с колен разомлевшего волчонка, которому все время разговора почесывал брюшко. «А вот как раз о приобретенной силе», — пояснил Кощей, не скрывая триумфа в голосе. «Разве вы все не обратили внимания на одну странность?» «Какую именно?» – спросила Олеся, расставив перед гостями чашки с чаем, но никто и не думал угощаться. Все с безмолвным ожиданием уставились на Константина. «Настя смогла повелевать льдом после того, как Дмитрий ее чуть не погубил», – принялся перечислять Константин. «Милава стала проводницей душ, побывав в капкане у Абрахсиса и там, едва не погибнув. А Надя, как мне сказали...» проявила способность, связанную с ветром. И именно после того, как чуть не погибла, пытаясь до Феликса сквозь смертоносный вихрь докричаться. «Думаешь, это словно благодарность им за произошедшее?» Сомнением предположил Яромир. «Да нет же!» Воскликнул страж, стукнув кулаком по столу. Думается, мне они могли бы силу получить и не столь опасным способом». «А именно!» Феликс нахмурился и покосился в сторону двери. «Подумайте, кто бы еще смог стабилизировать вас, кроме потомков Дарины?» Константин обвел друзей пристальным взглядом. «Если бы вдруг настала такая необходимость, а спутников у вас не было, что тогда? Вы бы не смогли помочь друг другу, хоть и братья и обладаете схожей магией. Но объединять ее, перенимая или делясь, не способны. А мы и подавно не сумели бы, ибо силы стражей совсем другого свойства». Они всегда полезны нашему миру, но слишком разной направленности. Я неутомимый воин, Олеся ведунья, Черномор водой повелевает, Горыны под подвластен и так далее. Немыслимо соединить воедино такие разные направления магии. Так и у остальных месяцев. Летние от осенних самой сутью своей силы отличаются от сами вам переданной. Как и зимние от весенних, от летних, да вы и сами знаете». Зимние братья согласно кивнули, внимательно следя за мыслью стража. «Тогда почему это могут делать потомки Дарины?» Все три головы Горыныча до этого момента, внимательно слушавшие, не удержались от всех вопроса. «Принято считать, что вы наделили их таким даром, Дарину первой, а от нее уже он передался потомкам. В этом и нашли предназначение спутниц. Отсюда и пошло их в клане обучения как месяцев стабилизировать». «Нет, это неправда», — решительно заявил Январь. «Когда мы повстречали Дарину, а она нам так понравилась, что каждый из нас чем-то лично от себя одарил ее. Я стойкость, подобно зимнему морозцу, ей дал. Я умение проявлять мягкость, как первый стелящийся на землю снег», — добавил Дмитрий. «А я скорую реакцию, подобно самому резвому ветерку», — пояснил Феликс. «Март — способность к прощению, умение оттаять душой». Продолжил Яр. «Апрель дала Дарине надежду, что неизменно пробуждается в душе после любого забвения. И многое другое подарили девушке наши братья и сестры, но способностью к стабилизации точно ее не наделяли». «Вернее, не стремились к этому», — усмехнулся Кощей, который в словах старшего месяца услышал подтверждение своих мыслей. «Да вышло все так, как вышло. Смешались в их роду все подарки ваши» сплавившись в очень необычный дар. «Конечно, не мешало бы исследовать кого-то из клана, и тогда я бы смог сказать точнее, но даже сейчас уверен в своей правоте». «Какой именно?» нетерпеливо уточнил Горыныч. Он даже пирог не ел, так ему любопытно было узнать, до чего же додумался Константин. «Восприимчивость!» Крохотные искорки силы, которые Дарина от каждого из месяцев получила, смешались в такой замысловатый сплав». «Ее потомки способны перенять любую магию, которую в них вложат», — уверенно заявил Константин. «И этому служат доказательствами силы трех спутниц». «Не верится, что мы проглядели такое», — потерянно пробормотала Олеся. «Хотя я не понимаю, почему тогда другие спутники ни разу не обрели силу». «Возможно, потому что никогда не действовали на пределе своих возможностей», — предположил Кощей. Или же, что, вероятнее всего, им никогда не приходилось пропускать через себя такое большое количество силы. Говорю уже не знаю, как именно это происходит. Мне нужен подопытный». «Никаких опытов!» Решительно возмутился Январь. «По миру нашему колдун ходит. Нельзя, чтобы он тайну клана узнал». «Правда это или нет, мне неведомо. Но я не желаю давать ему ни малейшего шанса хоть кого-нибудь тьмой эм, заразить». «В этом я с тобой полностью согласен», — немедленно поддержал его Константин. «Но мы забыли об Арине. Сначала никто не понял, о чем говорит страж. И лишь когда он красноречиво бровь смоляную приподнял, сообразили. Не могла девушка противиться тьме первой ее поработившей. Не столько вина Арины в том, а наследие ее такое». «Интересно, а долгое пребывание в магической тюрьме?» «Сделает ее сильнее или, наоборот, ослабит?» Задумчиво поинтересовалась правая голова Небесного Стража, прикидывая возможные варианты развития событий после освобождения бывшей спутницы. «Скоро узнаем», — хмуро ответил Феликс, который снова иначе взглянул на все случившееся с ним и Ариной. «Недолго ждать осталось». И «Еще этой напасти нам не хватало», — недовольно сказала Олеся. «Боюсь представить, что она может натворить, если мы не сумеем с ней раньше разобраться». «Сейчас главное надежду обучить», — попытался успокоить ее Еромир. «Тогда вместе с силой Настасьи она сможет защитить не только себя, но и других. И радоваться нам надо, все три наши спутницы уже точно не встанут на путь зла. Я бы предпочел, чтобы она дома в безопасности была», — не согласился Феликс. «Мы бы тоже этого хотели по отношению к нашим спутницам», — с печальной улыбкой заверил его Дмитрий. «Да только сам знаешь, все с точностью да наоборот выходит. Как опасность какая они рядом!» Кащи разделив с друзьями свои мысли, наконец-то устало присел к столу и отхлебнул ароматного чаю. Олеся тут же придвинула к нему блюдо с большим сытным мясным пирогом. «Иди к ней, а мы пока в дозор отправимся». Заметив взгляд брата на двери спальни брошенной, предложил Яромир. «Попробуем все же вычислить, где колдун прячется». «Вот же напасть какая! Столько веков его схроны простояли, а мы их не нашли. А вот теперь он в одном из них укрылся». «Мы их не искали толком», — поправил его Кощей. «Сначала не до того было. Мир сказочно еще долго лихорадила после войны. Нечисть темную по углам укромным вычищали, да жители от нее спасали». На этом все и расстались. Январь с декабрем сменить черноморову дружину отправились, Горыночно облет ускакал колбрятся о деревянный пол толстым шипастым хвостом, а февраль вернулся к Наде. Домой Олеся отпустила их тем же вечером, наказав не приутомляться и каждый день наведоваться к ней на осмотр. Поблагодарив ведунью за заботу и лечение, месяц со своей спутницей покинули ее дом, спеша вернуться к себе. Едва они оказались посреди просторного холла, Феликс предложил Наде прогуляться на мельницу. «Прямо сейчас!» – удивилась девушка, но тем не менее обрадовалась. «Да, там удобнее всего будет учить тебя», – с легкой улыбкой пояснил Февраль. Мысль о защите запала ему в душу, оттого и спешил он. «Сегодня я помогу тебе научиться контролировать силу, чтобы при малейшем взмахе не вызывать вихрь. Мне так неудобно перед Олесей!» – смущенно призналась Надя. Ей волчата жить спокойно не дают, а тут еще я дом принялась разносить. В том не было твоей вины», — заверил Феликс и, взяв девушку за руку, вывел на улицу. «Лучше подумай о том, что скоро ты сможешь сама создавать ветра, такие, какие захочешь». Сжав руку месяца, Надя широко и предвкушающе улыбнулась. «Пусть эта сила стала для нее полной неожиданностью, зато теперь она сможет делать просто невероятные вещи». В то время как Месяцы и Стражи совещались, Настя как раз успела поведать ей о том, как сама обрела ледяную силу. И даже развлекла Соклановок, создав несколько забавных ледяных фигурок. А вот рассказ Милавы поверх Надю в ужас. Она и представить себе не могла, что пришлось перенести спутницы января, оказавшись заточенной в колдовской темнице Абраксиса. Правда, сама Милава говорила об этом довольно спокойно, и Надежда искренне восхитилась ее силой духа. Войдя в мельницу, девушка подняла голову вверх и довольно улыбнулась. Под потолком, постоянно переплетаясь, резвились ветерки. Сейчас Надя видела их отчетливо, словно каждую прятку сложной косы. Один из них отделился и быстро подлетел к спутнице. Неожиданно она поняла, что это и был тот, что помог ей в пещере добраться до февраля. Вытянув руку вперед с открытой ладошкой, она подождала, пока ветерок игриво покружится вокруг нее – И тихо сказала «Благодарю тебя за помощь». «О чем ты говоришь?» – удивился Феликс до этого момента, молча наблюдавший за ней. «Он помог мне добраться до тебя там, в пещере», – пояснила Надя, посмотрев на месяца. «Проход меж вихрями тебя окружавшими приоткрыл, чтобы я войти смогла». «Значит, ты ему сильно понравилась!» Феликс улыбнулся и, подойдя к девушке, практически вплотную положил ладони ей на плечи. «Вот и будет тебе дальше помогать, пока силой своей не освоишься. Ну что, начнем? Начнем! с готовностью ответила спутница. «Тогда закрой глаза и прислушайся». Феликс наклонился к ее уху и спустя мгновение тихо спросил. «Опиши мне, что ты чувствуешь?» Легко пожав плечами, всеми силами сдерживая волнительную дрожь, Надя принялась перечислять. «Твои прикосновения, освежающий порыв ветерка, тепло… Нет, не то. Это все поверхностное ощущение. расскажи, что… чувствуешь внутри себя. Смущение и жар от твоей близости», — подумала она, но не стала ничего говорить. Постаравшись отгородиться от волновавших ее эмоций, Надя прислушалась к себе. И вдруг почувствовала по всему телу еле заметный трепет. Словно кто-то невесомо прикасался к ней щекоча. «Мне щекотно везде!» Наконец ответила девушка и, открыв глаза, повернула голову к месяцу. «Так и должно быть», – заверил ее Феликс, даже не подумав отстраниться, из-за чего их носы практически касались друг друга. «Запомни это чувство». Так должно быть, когда ты спокойна. Если покалывание усилилось, значит магия пытается вырваться наружу. Но пока ты плохо контролируешь ее, поэтому будем тренироваться, стараясь удерживать спонтанные выбросы. Попробуй взмахнуть рукой, но при этом удержать щекотку на прежнем уровне. Отвернувшись, Надя уставилась на стену и, чутко прислушиваясь к себе, взмахнула рукой. Сначала все было хорошо, но как только рука закончила движение, сила внутри девушки пробежала щекочущей волной по всему телу. Как итог, воздушный поток впечатался в деревянную перегородку и был рассеян. Не успела Надей слова сказать, как вдруг ей в лицо ударил порыв ветра, взлохматил волосы и быстро прекратился. Замахав руками, девушка попыталась убрать лезущие в глаза пряди, но поднятые ей воздушные волны еще больше растрепали прическу. «Тише, тише, не спеши!» «Сквозь смех», — сказал Феликс, обхватив девушку руками, тем самым не давая ей двигаться. «Это твой знакомец пошалить решил». «У меня ничего не вышло», — грустно ответила Надя и попыталась сдуть рыжую прядь с лица. «Не все сразу», — постарался успокоить месяц. «Не спеши, сегодня я никуда не уйду, и ты сможешь спокойно заниматься». «А как же дозор?» — сполошилась спутница. «Не могу я отвлекать тебя от дел, право на такое не!» Февраль резко развернул ее к себе лицом и прижал палец к губам. «Недавно говорить!» Брахсис сил потратил много. «Так быстро не восстановится!» «Ничего страшного не случится, если меня на один день подменят!» «Тем более там братья!» Отдохнув, и Константин к ним присоединится. «Ты сама говорила, что мне выспаться не мешает!» «Вот этим и займусь после того, как помогу тебе!» «Думаешь, я сумею сегодня научиться контролировать себя?» С сомнением поинтересовалась Надя, как только месяц руку убрал. «Может, да, может и нет». «Не волнуйся, если ты что-нибудь в доме разобьешь, я ругаться не буду». Засмотревшись в искрящиеся весельем серые глаза, Надя ненадолго выпала из реальности. А придя в себя, мысленно пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы февраль чаще смеялся. Они до позднего вечера пробыли на мельнице, Надежда прилично тренировалась управлять своей силой. Тем более наставник ей попался терпеливый, и у девушки даже один раз получилось сдержать ветер. Не удержавшись на радостях, Надя хлопнула в ладоши, снеся февраля мощным порывом к противоположной стене, за что тут же получила потоком воздуха в лицо открутившегося рядом с ними ветерка. И все же домой она возвращалась в приподнятом настроении. Пусть ощутимых подвижек во владении даром и не случилось, но ведь это всего лишь первый день. Особенно если февраль месяц рядом будет.